Он назвал мне имена нескольких людей, которые знали о деньгах. Все из Эйдолона. Ты не спросил, что значит слово «Эйдолон»? Мне и в голову не пришло. Очевидно, фамилия или что-нибудь подобное. Нет, это значит «призрак». Ни с того, ни с сего вспомнилось, когда я опять стал думать о том деле. Однажды я спросил у него, что за слово такое чудное, Он пояснил, что оно из одного стихотворения. «Там призрак в темноте сидит на троне». Похоже, он думает, что он и есть этот призрак. Странно. «Гарри, выключи ему не то, чтобы нам Дэнни не беспокоить». То же самое он просил меня сделать в мой первый приезд. Я обогнул его кресло и подошел к столу, на котором стояла небольшая пластиковая коробка с зеленым огоньком. Это было звуковое устройство. позволяющие родителям слышать, них хнычет ли их малыш в другой комнате. С помощью этого монитора Кросс звал жену, когда хотел, чтобы она переключила канал в телевизоре или принесла пить. Я выключил аппарат. Теперь могли и разговаривать без опасений, что нас услышат. «Порядок», — сказал Кросс. «Еще бы дверь». Я закрыл дверь. Понимал, к чему эти приготовления. «Сегодня принес? Принес. Порядок. Тогда начнем». Пойди в ванную комнату и глянь, там ли мой пузырек, ли она его убрала. Умывальник в ванной комнате был уставлен лекарствами и предметами гигиены. На мыльнице лежала пластиковая бутылка с открытым горлышком. Такие берут на мотоциклетные прогулки, только горлышко пошире и наклоннее. Вероятно, чтобы было удобнее пить. Я быстро достал из кармана фляжку, налил граммов 60 виски в бутылку и принес кроссу. Глаза у него полезли на лоб. «Да ну! Нет же! В эту я мочусь!» «А, зараза! Извини!» — пробормотал я и двинулся в ванную комнату. «Не выливай!» — крикнул вдогонку Кросс. Да я выпью! Брось, мне эту этого добра хватает!» Я сполоснул бутылку, положил ее на мыльницу и вернулся в спальню к Кроссу. «Но другой бутылки там нет. Что прикажешь делать?» «А, значит, все-таки убрала, видимо, догадалась. Фляжка у тебя есть. Здесь вот...» Я постучал по груди. Вытаскивай. Дай хлебнуть. Я вытащил фляжку, отвинтил крышку и поднес горлышко к его губам. Кросс хлебнул, закашлялся, едва выдохнул. Господи! Ты что? А, ох, что с тобой? Ло, погоди, я позову Дэнни. Нет, нет, все в порядке. Он остановил меня. Просто, просто давно не пробовал. Вот и все. Да, еще хлебнуть. Ло, нам же надо поговорить. Поговорим, поговорим. Че разок?» Я снова поднес фляжку к его рту и влил порядочную порцию. Он проглотил ее и закрыл глаза. «Лакбуш, хорош, ничего не скажешь!» Я улыбнулся и закивал. «Приноси еще, всегда приноси. Ладно». Человек почти не мог двигаться. Однако виски оказывал на него живительное действие. Глаза у него помягчили, в них зажегся огонек. «Она мне ничего не дает!» «Доктора, мол, не велят. Только и глотну разок-другой, когда кто-нибудь заедет. Это редко бывает. Кому охота ехать на меня глядеть?» «Но ты приезжай, Гарри. Ты приезжай обязательно. Мне без разницы, будешь ты распутывать это дело или нет. Ты просто приезжай!» Он перевел взгляд на фляжку. «И привози дружка. Слышь, обязательно привози». Я начал понимать, что Крот что-то недосказал, когда я навестил его накануне визита к Тейлору, специально, чтобы я приехал к нему опять с фляжкой. Вот он звонил-то мне не за тем, чтобы пробудить мой интерес к делу, а ради одной единственной вещи — фляжки. Ты что-то не договорил, Ло. Ты хотел, чтобы я привез вот это? произнес я, показывая фляжку. Нет. попросил Дэнни позвонить тебе. Я забыл кое-что сказать. Да ладно, я уж знаю. Я иду на встречу с Тейлором, а на следующий день ко мне с шестого этажа присылают человека сообщить, чтобы я отвалил, что нашим делом занялись люди, которые нет церемонятся. Глаза забегали на безжизненном лице Лоутона Кросса. Нет. Кто к тебе приходил до меня? Никто. По этому делу никто не приходил. «Кто тебе звонил перед тем, как ты позвонил мне?» «Никто, Гарри, честное слово!» Вероятно, я повысил голос, потому что дверь в спальню отворилась. На пороге стояла Дэнни. «Что-нибудь случилось? Все нормально, Дэнни. Ты иди, иди!»